Проект Great Splurbank Stories представляет Шон Хадсон. Слизней. Читает Владимир Князев. Беллинди, Пусть дьявол проклянет тебя, Блейк. Макбет. Акт пятый. Сцена третья. Пролог. Медленно ворочая пары стебельков, на кончиках которой располагалась пара глаз, большой слизень подполз к кровавленному куску мяса, которое уже объедали несколько ему подобных. Забравшись на мясо, он погрузил свой длинный острый передний зуб в мягкую плоть. Ряды его острых зубов двигались подобно теркам, отгрызая кусочки мяса. Вкус крови приводил его в возбуждение. За последние несколько месяцев слизни уже привыкли к этому вкусу. Спрятавшись в подвале старого дома, они обнаружили там неведомую им прежде пищу. Они перестали охотиться и перешли целиком на мясо, которое им бросали кусками вниз, в зловонную темноту. Добрая дюжина слизней набрасывалась на кусок, уже начинающий портиться. Покрывала его собственной слизью и продолжала жевать, пока не оставалось ничего кроме костей. Вначале слизни вынуждены были соперничать с другими обитателями подвала из-за сытной пищи. Они отгоняли от мяса макрит, тараканов, многоножек и других любителей падали. Но теперь, когда в подвал постоянно доставляли новую еду, они стали здесь господствующей группой. Их стало так много, что влажный подвал сделался их владением. Когда долго не сбрасывали новых кусков мяса, они съедали других обитателей подвала. Иногда они даже ели друг друга. Они начали размножаться с огромной скоростью и заметно увеличились в размере. И хотя подвальное помещение было очень большим, весь пол был теперь покрыт необъятным количеством кишащей черной массы, почти невидимой в непроглядной темноте. Только одна слабая полоска света проникала сюда через маленькую дырочку в потолке, но слизни не обращали на нее внимания. Они наслаждались темнотой и влажностью, ожидая, когда сбросят очередную порцию кровавых кусков. Нередко они улавливали шаги наверху, чувствовали связанную с этим вибрацию. Это делало их беспокойными. В вонючем подвале они наползали друг на друга, похожие в своем нетерпении на колыхающийся ковер, и казалось, что с каждым днем шаги наверху становились громче.